Глава восемьдесят В комнате за дверью нас поджидали весьма занятные личности. Белинда Контегью и Пулар Синдж сидели за колченогим столиком, на котором возвышалась груда лохмотьев. «Это что?» В этот миг Морли, что было сил, огрел меня по уху. «Кого хрна ты дляж?» Возмутился я. Моя фраза мне самому показалась до отвращения внятной, однако все прочие ее по видимому не разобрали во всяком случае мне никто не ответил удар конечно был сильным но не настолько чтобы я вырубился я смутно сознавал как меня тискают руки мужские и женские крысючие и наполовину эльфийские в конце концов гарит разоблачили до белья и я стал похож на тех парней которые просят подаяние на улицах рохля засунул мою одежду и все те вещицы, которые я прихватил с собой из дома, в сумку и удалился. Морли с Белиндой привязали меня к хлипкому стулу, на котором, когда мы пришли, сидела Пулар Синдж. Сама она пробормотала что-то наподобие извинения и выскользнула вслед за рохлей. Сознание мое то приливало, то отступало, как если бы оно превратилось вдруг в бурливое море. Удар отзывался в голове болью ото всех предыдущих. То, что я говорил, мог понять только пьяный грузчик. Или Синж. Я-то ее понимал. Морли заявил, что если, дескать, я окажусь настоящим, он накормит меня лучшими блюдами своего заведения. Я бы и рад был согласиться, да не мог это высказать. Обещания Белинды, кстати, звучали более привлекательно. Вдвоем они приняли стереть меня серебром. Грубый гномий голос что-то прорычал. Морли ответил на том же языке. Белинда начала меня развязывать. Я попытался перегнуть ее через колено, но сил у меня осталось лишь на то, чтобы приподнять и уронить руку. Тогда я сказал пару слов на языке, напоминавшем по звучанию гномий, но непонятным для окружающих. «Ты слишком сильно его стукнул!» упрекнула Белинда. «Наконец-то я начал улавливать, о чем они говорят. Не говори ерунды!» Иначе бы он дышать перестал. «Да ты мозги ему вышиб!» «Это вряд ли. Было бы что вышибать. Погоди минутку, он сейчас оклемается». «Ничего, Морли Доц. придет срок, я тебе все припомню. И попугая, и эти твои слова». «Извини», — сказал он мне, причем в голосе его не было и доли раскаяния. «Надо было убедиться, что ты настоящий». Тут объявилась с полдюжины гаритов «Насколько мне известно, при всех своих талантах ты раздваиваться еще не научился?» «Научусь», — буркнул я. «Готовься. В следующий раз один Гаррит будет обедать шустером и тупом, а другой в это же время станет запихивать тебе в глотку пернатый мешок с дерьмом. И хорошо, если в глотку». Как ни странно, мне удалось все это выговорить на вполне разборчивом карентийском. Морли, похоже, изумился, и слегка обиделся, но не позволил чувствам отвлечь его от дел. «Твой близнец объявился вчера в пальмах и стал спрашивать Белинду. Я покосился на мисс Контагью. Она что, все еще околачивается в этой забегаловке? Не смотри на меня так, горит. Криво усмехнулась она. «Садлер с Краском хорошо поработали. Я едва могу двигаться». «Мы сразу поняли, что это не ты», — продолжал Морли. «Да?» Значит, у меня есть привычки, по которым настоящего гаррита можно отличить от оборотня? Хотел бы я их знать, но для начала хорошо бы перестала болеть голова. Сарж подсунул тебе тарелку с перцем, одна из его обычных штучек, а ты слопал и не поморщился. Вот идиоты. Даже голодная свинья не станет жрать перец, а у Морли перец подают на блюде и его там полным-полно. Всех размеров и расцветок. Этакий попугай из перца. Я бы подавился одним только запахом, если бы принял подобное угощение. Что вы с ним со мной сделали? За несколько часов эти оборотни разрушат репутацию, которую я создавал годами. Мы его схватили. Он удрал, стоило нам отвернуться. У них, похоже, костей в помине нет. Он выбрался сквозь дырку, в которой и не всякая кошка пролезет. Шестеренки у меня в мозгу потихоньку проворачивались. А в руке внезапно оказалась чашка. Очевидно, ее принес гном. С чем-то на редкость пахучим. Если не ошибаюсь, это настой ивовой коры. Часок потерпеть, и головную боль как рукой снимет. Главное потом не отходить далеко от ночного горшка. Дайте сообразить. Он пришел за Белиндой, так? Наверное. Ты куда разговорчивее, чем твой двойник? «Странно. Сначала оборотни напали на дом ведеров, потом на зов, потом взялись за Белинду. И я замер с раскрытым ртом. Мимолетная мысль оказалась столь важной, что упустить ее было бы непростительным грехом. «Белинда, после того, как мы тебя освободили, ты сидела у Морли?» «Не сидела, а спала, в основном. Но со своими связывалась?» «По необходимости». «А с маренго, Северная Англия?» «С Зачем?» Я поднял руку, прерывая. «Погоди». Мысли ворочались. Тяжело, но ворочались. Прошлой ночью Зов пытался устроить ночь длинных ножей. И лопухнулся. Морли скалил зубы в ухмылке. Он не разделял идей Маренго. Между тем, как его подчиненные раздавали тумаки и ломали двери, Сам Маренго пребывал на северном рубеже квартала эльфов, где он рассчитывал встретить Белинду и предаться с ней утехам любви. «Что?» — прорычала Белинда. «Да как ты?» Он получил записку, в которой говорилось, что ты будешь ждать его там, и он ни на миг не усомнился в ее подлинности. Я и сам не заподозрил подвоха, когда Маренго мне рассказывал. Мужчины часто поддаются соблазнам. Вспомни я о состоянии Белинды, я бы преисполнился подозрений, И едва Маренго упомянула записки. А так, семейству Контагью принадлежат многие строения в квартале эльфов, поэтому назначить встречу там было вполне естественно, во всяком случае для Маренго. Когда он приехал туда, на него напала шайка ребят в коричневых рубахах. Они бы его прикончили, когда бы не гномы, шедшие разбираться с человеколюбцами. «Ирония судьбы», — пробормотал Морли с абсолютно бесстрастным лицом. «Да уж», — выдавил я улыбку. Настой потихоньку начинал действовать. Головная боль поутихала, в кончиках пальцев покалывала. Во всех событиях есть нечто общее, а именно оборотни. И не просто оборотни, а наемники командос из отряда «Черные драконы». «Как насчет краска и Садлера?» Спросила Белинда. «Уж они-то точно не оборотни!» «Понятия не имею», — признался я. Голова вдруг разболелась снова, будто Краск с Садлером, если они еще живы, помянули меня тихим недобрым словом в своих камерах. «Оборотни их наняли. Когда есть версия, надо подгонять под нее все факты». «Или их нанял тот, на кого работают оборотни», — добавил Морли. «Ну, спасибо, удружил. Так все было стройно и просто, а теперь что? Не забудьте еще про славе дуралейника, который тоже каким-то боком сюда замешан». Я поморщился. «Да, без дуралейника наверняка не обошлось, иначе откуда бы взялись кентавры? Дуралейник единственный умел управляться с кентаврами, ему единственному они подчинялись». Никто другой не заставил бы их сражаться за идею, а не за деньги или добычу. В комнату проскользнула Пулар Синдж. Интересно, вдруг подумалось мне, а где фенибро Может, она решила, что стала вполне самостоятельной и теперь обойдется без дружка? Что ж, посмотрим, как у нее получится. «Они ушли за сумкой с одеждой!» Пулар старалась выговаривать слова как можно отчетливее. Дикция у нее была не хуже, чем у Фенебро. «Молодец, ничего не скажешь». «Я проследила за всеми, кроме одного. Он следа не оставил». Судя по всему, речь шла о тех парнях, что следили за мной. Я нахмурился. «Как это не оставляет следа?» Морли пожал плечами. «Они скоро сообразят, что в мешке рохли только одежда», сказала Белинда. «Дельное замечание. Гаррит, ты можешь идти?» «Кругами». «Тот, который слета не оставляет, похож на...» Полар Синж указала на меня. «У того тоже запаха не было». «Любопытно. Существует ли способ распознать оборотня?» «Ну, разумеется. Возьмите в телохранители крысюка».